По словам графа Адлерберга, император Николай думал спасти половину императрицы и приказал для этого пересечь крышу и заложить кирпичом те двери, которые вели, испокоив государине, в остальную часть дворца. И уже приказал графу с батальоном Семеновского полка подняться на чердак, разрубить стропила и балки и вывести кирпичную стену. но когда последний вошел в голове батальона на покрытую гололедицей крышу, то уже нашел под собой все в огне. Государь, видя грозившую опасность людям, тотчас отменил свое приказание. Когда же граф Орлов счел обязанностью доложить государю, не нужно ли вынести бумаги из его кабинета, то император ответил «У меня нет там никаких бумаг. Я оканчиваю свою работу изо дня в день, и все мои решения и повеления тогда же передаю министрам». Из кабинета надо взять только три портфеля, в которых собраны дорогие моему сердцу воспоминания. Черты рыцарского характера императора Николая рисуются также в следующем эпизоде. В одной из зал император нашел целую толпу гвардейских егерей, селившихся оторвать вделанное в стену огромное зеркало, между тем, как вокруг все пылало. При визе опасности он несколько раз приказывал бросить эту работу. Но усердие храбрецов брало верх над повиновением. Тогда император бросил в зеркало свой бинокль, от которого оно разлетелось вдребезги. «Вы видите, ребята», — сказал он, — «что ваша жизнь для меня дороже зеркала, и прошу сейчас же расходиться». На пожаре были спасены в совершенной целости. Вся богатая утварь, великолепная резница и все образа с их дорогими окладами, а также вынесены без потери все императорские регалии и бриллианты. Добычей пламени сделались только некоторые вещи, вделанные в стены и мебель. После пожара в высочайшем указе, данном министру внутренних дел 25 января 1838 года, было сказано, пожар, истребивший часть Зимнего дворца нашего, был случаем к новым изъявлениям усердия наших верных подданных. По доходящим до нас отовсюду сведениям, люди всех состояний ревнуют каждый по мере средств своих содействовать добровольными приношениями восстановлению сего здания. Сии приношения не будут нужны. Мы не принимаем их, но чувства, к ним побуждающие, чувства верноподданнической привязанности к нам и престолу, всегда при всяком более или менее важном событии, обнаруживающиеся с новой силой, глубоко трогают наше сердце». После пожара в городе рассказывали, раз государь ехал в санях по Дворцовой набережной. У Троицкого моста, видит он, стоят двое без шапок, в руках блюда с хлебом-солью, покрытые салфеткой. Государь велит остановиться. «Мы, белый царь, посланный от гостиных дворов Москвы и Петербурга, просить у тебя милости. Дозволь нам выстроить тебе дом». «Спасибо», — отвечал государь, — «от души благодарю вас, Бог даст, я сам смогу это сделать, но передайте, что вы меня порадовали, я этого не забуду». К Пасхе 1839 года Зимний дворец был вновь отделан. Слово царя исполнилось. Император сказал, «Через год я буду встречать светлый праздник в стенах возобновленного дворца». Небольшим пожаром после этого был в Петербурге 28 мая 1862 года пожар Апраксина и Щукина дворов. За неделю еще до этого бедствия в Петербурге ежедневно стало происходить по несколько пожаров, так что пожарные команды должны были разбиваться на отряды и действовать в различных пунктах. Они не успевали возвращаться утомленные домой, как вновь сигнальные знаки призывали их к деятельности. Ужасный пожар 28 мая начался около пяти часов пополудни, в самый духов день. Огонь сперва показался из одной ловчонки, близ новой часовни, и в течение одного часа вся местность, занятая лавками, была залита огнем. Всех лавок на Апраксином и Толкучем сгорело около шести тысяч номеров. Убытки от этого страшного пожара, неслыханного в летописях нашей столицы, насчитывают в десятки миллионов.